Глава 5. От ретчирнокнижника ехал не спеша, не удаляясь от скрипучей повозки. И к этому времени, как Альфред наконец достиг турнирного поля, пара десятков знатных рыцарей Атланда уже выстроила стену перед изрядно опустившимися трибунами. Около сотни слуг и оруженосцев ждали в стороне, готовые в любой момент поддержать своих господ. Кроме того, у ури сталичной ограды замерли в напряжённом ожидании несколько десятков городских стражников, ландскнехтов и стрелков-арбалетчиков. И это не считая личных телохранителей бурграфа, прикрывавших градоначальника и его дочь. А ведь были ещё знатные нидербуржцы, не принимавшие участия в турнире, каждый со своей небольшой свитой. Без доспехов, но, как и положено дворянам, при оружии. В общем, на ристалище и вокруг него хватало воинов, чтобы противостоять марграфским конникам. Если безумец Альфред задумал недоброе, к тому же из города вот-вот должна была выступить подмога. На стенах Нидербурга тревожно трубили дозорные, призывая гарнизон к оружию. Праздных зевак с боевых площадок и переходов гнали в зашей. Возле больших и малых бомбардных стволов, часто торчащих между каменными зубцами, поднялась суета и закурились дымки. Прислуга спешно заряжала пушки, добротные, славившиеся по всей империи нидербургские орудия, ядра которых долетят и до Ристалища и дальше. Первый страх и растерянность, порождённые скорее неожиданностью появления змеиного графа, нежели реальной опасностью, прошли. Рудольф Нидербургский взял себя в руки. Что бы там ни было, но ему как хозяину и строителю турнира надлежало сейчас хотя бы для порядка проявить учтивость по отношению к низванному, но всё же благородному гостю, а заодно не лишним было бы выдать время и дать возможность оставшемуся в крепости гарнизону получше подготовиться к надлежащей встрече Альфреда. Настроение бурграфа быстро улучшалось. определённо. Сегодня удача сама плыла в руки, и Рудольфу очень не хотелось её спугнуть. Удача представала перед Бурграфом в виде заклятого врага, неразумно явившегося под городские стены, с непозволительно малыми силами. Ни ведь зачем явившегося, и ни весь на что надеившегося. Да, никакой ошибки. Закованный в латы вссадник, возглавлявший оберланцев, вне всякого сомнения являлся властелителем верхних земель. Прежде Рудольф Нидербургский неоднократно встречался с маркграфом на ничейной пограничной полосе, где вёл с чернокнижником бессмысленные, бесполезные, никчёмные, совершенно переговоры, и теперь бурграф с первого взгляда узнал ненавистного соседашку. Благо, тот почти не изменился. Альфред Аберландский был крепко сбитым широкоплечим мужчиной, среднего роста и средних лет. Под потнитым забралом виднелось бледное лицо, резкие черты, прямой нос, плотно сжатые губы. Тёмные круги под глазами свидетельствовали о долгих ночных бдениях, причём вряд ли проведённых в душе спасительных молитвах. Однако бессонные ночи, похоже, не особенно вредили здоровью Альфреда Чернокнижника. В седле он держался уверенно. и тяжести доспехов, казалось, не ощущал вовсе. А железо на змеином графие было навешано немало. Латы закрывали практически всё тело властелителя верхней марки. Боевые латы, не турнирные. Вытянутый яйцеобразный шлем с невысоким гребнем, подвижным, острым, как клюв забралом, и пышным султаном. Кираса с набрюшником и тассет, под которой виднелась кольчуга двойного плетения. Здесь это железная юбка, состоящая из подвижных сегментов, прикрывающих бёдра и обеспечивающих рыцарю посадку в седле. Створчатые наручи и поножи, налокотники, наколенники, металлические сапоги с золочёными колёсиками шпор и ладные рукавицы. Высокие крылья наплечников были выкованы в виде извивающихся змеиных тел. Гиперландская серебряная змея явилась и по нагрудной гербовой когти синего цвета, такой же помечен и ползущим гадом синий щит. Небольшой, крепкий, прямоугольный. Вьюз за марграфом оруженосец. На левом бедре Альфреда висел меч, длинный, тяжёлый рыцарский клинок, как ему удобно и рубить, и колоть с седла и конного противника, и пешего. Чем обязан честью видеть в своих владений его светлость господина маркграфа. На этот раз голос Трудольфа Нидербургского не выдавал ни малейтольки волнения. Бургграф говорил спокойно, холодно и уверенно. Прежде чем ответить, марграф осмотрел ристалечное и околористалечное воинство, окинул взглядом стены Нидербурга. Чуть заметно усмехнулся, покосился на свою громадную повозку, отъехавшую в сторону, к восточному проходу проезду на турнирное поле. Заговорил наконец: "Рад приветствовать своего доброго соседа, мудрого и отважного правителя Нидербургских земель". Альфред чуть склонил голову, нелюдимый чернокнижник тоже знал этикет. Чернокнижник ведал, как исчего следует начинать разговору в благородном обществе, и всё же Каков нахал. Доброго соседа у Рудольфа дёрнулась правая века. Добрыми соседями Нидербург и Верхняя Марка не были никогда. Из-за уст марграфа доброго соседа иначе как насмешку расценивать нельзя. Пока насмешку эту. Правда, трудно распознать в доброжелательном тоне чернокнижника, но это пока каменное лицо Альфреда не выражало ничего, но в глазах Эван бисениата так и пляшут. Я прибыл сюда, Торжественно продолжал незваный гость. Поскольку мне посчастливилось случайно, совершенно случайно узнать о турнире, собравшем под стенами Нидербурга цвет атландского рыцарства. Случайно узнать, совершенно случайно. Бурграф стрельнул глазами вокруг. Кто? Кто мог сообщить Альфреду о турнире? Видимо, по досадному недоразумению, ваше любезным бургравв приглашение участвовать в столь славном и благородном собрании до меня не дошло. Лишь исходя из этих соображений, я позволил себе пересечь границу и не теряя времени, явиться кристаллищу без предварительного уведомления. Думаю, вы не в обиде, ваша светлость. О, в обиде? Ещё в какой обиде? Рудольф Нидербурский скрипел зубами и кривил губы в обжигающей ледяной улыбке. Змийный граф тоже улыбался в ответ, с явной, нарочитой, выставляемой напоказ любезностью, за которой, впрочем, не было ничего, кроме смертельно опасного яда. Раз уж древнее правило позволяет любому странствующему рыцарю принять участие в турнирных схватках, как бы между прочим заметил Альфред после недолгой паузы, то и своего соседа гнать с тристалища за несоблюдение необходимых формальностей, и вы, конечно же, не станете. Чего же вы хотите, господин марграф? Нахмурился Рудольф. Он всё-таки не понимал замысла доброго соседа с коварной змеёй на гербе и с немногочисленной свитой за спиной. И непонимание это смущало и настораживало бурграфа. Чернокнижник изобразил на лице наивно удивлённое выражение. Чтобы Верхняя марка была достойно представлена в Нидербурском турнире, разумеется. Это Бурграф в Новирастериался и от растеринности совсем уж не, кстати, начал запинаться. Это это всё, такого оборота он не ожидал. Ну никак. Неужели громадная повозка Альфреда Берландского в самом деле забита турнирным снаряжением на все случаи жизни? Неужели появление маркграфа Затворника в Нидербурских землях действительно вызвано лишь безобидным желанием поразовлечься и преломить капю на ристалище, или не такое уж оно безобидное это желание, или за ним стоит нечто большее? Это Рудольф Нидербурский не знал, что и сказать. Считайте, что это дело чести, любезный сосед. Очень интересно. Выходит, чернокнижник тоже имеет какие-то представления о чести. Что ж, тем хуже для него. Бурграф ещё раз обвёл взглядом выстроившихся на ристалищах ландских рыцарей и сгруппившихся у трибун нидербурских солдат, немногочисленную свиту Альфреда, сторону берландскую повозку, остановившуюся у дальнего въезда на турнирное поле. Возница в мешковатой одежде и скрывающем лицо капюшоне слезкузил и подозрительно копошился у левого борта, поправлял полуг или что-то доставал тайком из закрытого вуза. Рудольф оглянулся на крепость, вздохнул с облегчением. Из ворот, разгоняя толпившуюся у подъёмного моста чернь, уже выезжала конница, гарнизонная сотня Рейтар, в любое время готовая к походу, к бою и вылазке. Правильно выезжала Сразу с разворотом свернула вправо и влево, стремясь по широкой дуге зайти в тыл, окружить ресталище и отряд маркграфа. Альфред демонстративно не замечал опасности. Ну и дурак. Так, значит, вы намереваетесь принять участие в наших поединках, ваша светлость? Хищно протянул Рудольф. Марграф вновь улыбнулся, ответил коротко и странно. И да, и нет, мой дорогой бурграф. два конных отряда городской стражи, по полсотни всадников в каждом, гнали галопом, не таясь уже и не скрывая своих намерений, они смыкали клещи. И вот, вот и всё. Клещи сомкнулись. Попалась пташка. Ну почему всё же чернокнижник и его воины не хватаются за оружие? Почему ведут себя так, словно не происходит ничего непредвиденного? А может, в самом деле ничего непредвиденного? Может, проклятый змейный граф Заренье всё просчитал и и что? Всё, хватит загадок и скрытых издёвок. Долг вежливости отдан. Пришло пора говорить с врагом более подобающим случаю языком. Взгляд бурграфа посуровил. Доселе негромкий голос обрёл силу и зазвенел сталью. Я должен признаться вам, марграф, приглашение на турнир в ваши владения мною послано не было. Олефред вздохнул и будто актюришка в дурной пьесе заезживаболагана, печально закатил глаза под самое забрало. Честно говоря, где-то в глубине души меня мучил червь сомнения. Да и мои верные вассалы, не оборачиваясь, берланди смахнул рукой назад на своих всадников. Предостерегали меня. Тяжкий, ну едва ли искренний вздох. Однако я по наивности своей не хотел верить в подобную подобную дирский гость у коризнина покачал головой в подобную низость господин Бургграф проклятый поэт Рудольф Нидербургский сжал кулаки на ристалище дрогнула неровная ширинга возмущённых рыцарских поединщиков но впереди прочих конечно же оказался Дипольт славный самый шустрый самые горячие, самые удачливые в сегодняшних боях. Он бросил коня, чуть не на ристалечную ограду.